овладело молодым воином. Пещерный лев заключил союз с Зуром. Он бросился к трещине в стене и громко позвал: "Ун!" Послышались поспешные шаги. Красноватый свет факела озарил пещеру. Сын быка увидел Зура в львином логове и вскрикнул испуганно: "Зачем Зур пришёл сюда? Пещерный лев растерзает его!" "Нет!" ответил человек без плеч, и он рассказал другу, как попал в пещеру. Потрясённый, Ун слушал, затаив дыхание эту необычайную повесть, более удивительную, чем история дружбы Нао с вожаком мамонтов. Когда Зур кончил рассказ, Ун сказал с гордостью: "Ун и Зур теперь так же могущественны, как вождь Уламров". Затем беспокойство снова овладело им. Зур не должен больше оставаться в львином логове, заявил он. Я выхожу ему навстречу. Друзья сошлись у южной оконечности скалистой гряды. Затем, вернувшись к себе, развели большой огонь на площадке перед входом и долго сидели у костра, наслаждаясь, как никогда, чувством покоя и безопасности. А внизу, во тьме джунглей, за каждым деревом и кустом таились, подстерегая добычу, ночные хищники, и травоядные, с жалобными криками, спасались от преследователей, прятались в густых зарослях и чащах или гибли в когтях безжалостных врагов. Глава вторая. Тигр и пламя. Теперь Ун и Зур часто спускались по подземному коридору к щели в базальтовой стене. Если пещерный лев бодрствовал, они окликали его и говорили с ним по очереди, заглядывая в расщелину. В первое время присутствие Уна вызывало у хищника неудовольствие и беспокойство. Громкое дыхание вырывалось из широкой груди, иногда зверь глухо рычал, охваченный гневом и недоверием. Но постепенно Он привык к запаху второго человека. И если теперь лев и подходил иногда вплотную к щели, то только потому, что чувствовал уже смутную симпатию к этим странным двуногим существам, и еще потому, что даже хищники испытывают подчас тоску одиночества. Однажды вечером он сказал, «Надо возобновить союз с пещерным львом». Ун и Зур говорили, Пойдут к нему в тот день, когда у зверя будет удачная охота. Зур не возразил ничего, хотя по натуре своей был менее склонен рисковать жизнью, чем он. Но союз с пещерным львом он считал своим кровным делом и часто думал о нем с радостью и гордостью. Однажды утром они увидели в львином логове тушу большой антилопы, Одной задней ноги её оказалось достаточно, чтобы хищник насытился. Зверь крепко спал, усталый после охоты и тяжелевший от сытости. Мы пойдём к нему в пещеру, когда он проснётся, сказал он. Он не будет испытывать голода в ближайшие две ночи. Молодые воины думали об этом всё утро, бродя по берегам большой реки или отдыхая под защитой базальтовых утёсов. В полдень Он и Зур заснули крепким сном в своей пещере. Затем долго сидели, погружённые в смутные грёзы, на площадке перед входом. Раскалённые солнцем скалы медленно остывали, по мере того, как тени их удлинялись. Свежий ветерок прилетел с реки и овеял прохладой обнажённые тела людей. Он и Зур думали о родном становище, затерянном далеко в горах. Вспоминали случаи на охоте, переселение у ламров на юго-восток, горную цепь, вставшую на их пути, подземную реку, вдоль которой они пробирались при свете факелов, и яркие картины жизни в новой стране, где сейчас находились. Но чаще всего они думали об исполинском хищнике, обитающем по ту сторону скалистой гряды, и с нетерпением ждали наступления вечера. Когда солнце склонилось к западу, он и Зур спустились по подземному коридору.